Глава 10. Мысли после смерти. Если тебя приглашает на встречу друг, но тебя убивают, едва ты приходишь на указанное место, что ты подумаешь? Следует добавить, что встреча связана с предметом повышенной редкости и ценности. Читай деньги. Причем сей предмет имеет полный иммунитет к краже. То бишь, либо владелец отдаст сам, либо можно взять с его мертвого тела. Я не исключение исправил, я обычный парень. Поэтому мысли у меня появились самые черные. Крайне черные и холодные, будто я охлебнул космического вакуума, в то время как сходил с каменной плиты, находящейся метрах в сорока от памятного сквера. Навстречу я пришел пустым. Почему? Можно назвать паранойей. Я же называю подозрительной осторожностью, связанной с последними событиями и постоянным преследованием меня различными личностями. Все началось с побега от Грейвера в яслях, а заканчивается тем, что я прихожу на встречу со старым другом и при этом думаю о нем как о возможном предателе. Да уж, я сильно изменился. Я круто изменился. Моя беззаботная отмороженность молодого придурка превратилась в арктический холод повзрослевшего, пусть еще не дурака, но дурака с надежным сейфом. Дело в том, что это не деревня и не городок. Я пролюцерновый холм. Это здоровенный город с множеством гостиниц, разбросанных там и сям. И что главное, в прошлый раз я заметил крохотный трактир со вторым этажом, отданным под гостиницу, расположенным буквально в трёх шагах от звериной лавки Иона Друда. То есть, чтобы мотануться туда и обратно, потребовалось бы не больше трёх минут, причём под злобное пыхтение бегущего следом друга Власа, ака серый коготь, ворчащего что-то вроде «Какого же хрена ты мне не доверял, скотина?» А я бы смущенно пыхтел что-то вроде «Да фиг его знает, ты уже не злись, братуха. Ща хапну статуэтку, и все тип-топ». Но обмена пыхтением не случилось. Почему? Потому что я Власа даже не встретил, и мы не дошли до нужной улицы. Меня убили, едва я сделал два шага к раздвоенному эвкалипту. И вот сейчас, щеголяя на набедренной повязкой на не слишком тощих чреслах, я опустил зад на широкую скамью. Закинул ногу на ногу, сорвал с тяжело опустившейся ветви яблока, с хрустом откусил кусок и стал ждать. Как бы вы поступили, если заманиваемая добыча с грузом убита, а груза нет? То есть операция с треском провалилась? А я был твердо уверен, что дело в статуэтке. Нет, конечно, можно и сейчас посчитать все простым совпадением. Карма, мол, такая у тебя, что тут поделать? Но хренушки. Да уже говорил и повторяю. «Не гений я». За полчаса до того, как приступить к сотворению меня, родители явно не энциклопедию Брокгауза читали. Им скорее под руку попалась облитая тормозной жидкостью книга «Приключения Незнайки». Причем книгу еще и подожгли. Хотя, скорее всего, это был томик «Буратино». И родители сначала прочли главу про поле дураков, а потом погасили свет в супружеской спальне и решили, что если родится сын, то назвут его Ростиславом. Я склоняюсь к этой версии. Ведь в Буратино есть злодеи. Только в моем случае в роли Карабаса-Барабаса милая черноволосая девушка в облегающем кожаном костюме. В роли мальвина выступает Кира, в качестве Пьеро учится хныкать Гоша, верным клановым Артемоном я считал Власа. Ведь именно он был мощным защитником альбов в Реале, разруливая все возникающие проблемы, используя для этого опыт прежних разборок и терок. Но артимон ли Влас? Тот пес был прямым и верным. А сейчас я почему-то видел Власа в роли Дуримара, пытающегося обмануть черепаху-тортилу. Моя вторая роль в всем спектакле как хранителя статуэтки, выступающей золотым ключиком. Я слышал про такие дела, когда один член группы, к примеру, оказывался предателем. В таких случаях его убивали вместе с остальными, чтобы не срывать с него личину. Были группы, что умирали три раза подряд и всегда с полными рюкзаками. И только тогда они начинали задумываться. А может, среди нас есть крот? То есть вот сейчас я либо должен услышать звуки ожесточенного боя, доносящиеся из скверика, либо нет. Но в обоих случаях должны появиться голые парни и девки, падающие на плиту возрождения. Почему? Ну, судя по проявленному нетерпению, Влас уже должен был находиться в парке и судорожно приплясывая дожидаться меня, чтобы схватить за руку и потащить к звериной лавке. То есть он мог и не успеть ко мне на защиту. Но видеть все должен был, ибо площадка скверика небольшая, в размере что-то вроде теннисного корта. И вот тогда он должен грудью броситься на мои останки, дабы защитить их от ограбления. Там статуэтка. Ну и отомстить за меня. Коготь — персонаж мощный, такому куда легче брыкаться, чем мне. Поэтому сейчас появится в неглиже либо сам влас, потерпевший поражение, и тогда мое черное к нему недоверие сменится серой недоверчивостью. Либо же на плиту упадет одна-две тушки напавших на меня игроков. Почему я не думаю, что на меня могли напасть местные? Невозможно. В скверике сидели и спокойно играли в настольные игры старички. Их ведь никто не тронул. Избирательная атака местного именно на меня? Согласен, что я мог выбесить какого-нибудь местного до состояния кипения. Но откуда бы он узнал, где я появлюсь, чтобы успеть забраться в кусты и засесть в засаду? Меня ударили в спину. Нет, меня атаковали игроки. И они использовали что-то вроде артефактов крайне дорогих и редких. Их несколько видов. Я знаю, к примеру, фиал Вендетты, выдающийся любому зелёному игроку, если его семь раз беспричинно убивал один и тот же враг из братья игроков. С фиалом ты мог напасть на кровного врага где угодно, в локации с любым статусом, после чего фиал разлетался на части. Но я никого не убивал. Скорее, меня месят все, кому не лень. Есть еще легендарный артефакт из осколков Серпани Мезиды. Если в кармане у тебя такой вот осколок, ты также можешь напасть на любого игрока в любой локации. Но цена у такого артефакта немыслима. В общем, есть средства, есть способы. Но использовать их наобум никто бы не стал. Тут нужна точная наводка. Например, такая. «Сейчас к дереву подойдет один придурок, так у него в рюкзаке лежит коллекционный дорогущий предмет. Валите его, окупятся траты». «Но коготь не поступил бы так со мной. У нас за плечами много пережитого. Мы вместе прошли через хорошее и плохое. Ладно бы, что серьезное случилось. Но ведь из-за онлайн-игры Влас меня не предаст. Это же дико. Черт. Сижу и сам ищу для Власа оправдания». Честно говоря, мозг упорно пытается найти хоть один вариант, в котором Влас не сука последняя, а бедный обманутый ягненок. Разве бывают такие немыслимые совпадения? Нет, блин, не бывают. Один шанс на миллиард. И что самое главное, почему на плите Возрождения до сих пор никто не появился? Ни Влас, ни другие игроки в неглиже. Тишина мирная вокруг. Нет, есть еще один вариант поведения. Но он несколько нагл, на мой скромный взгляд, и вряд ли Влас, если он виновен, рискнет пойти этим путем. Тем более, когда на площадке у входа лежат кровавые останки. Каким путем? Да простым. Просто послать наивную весточку, типа роснут и где?» «Я ведь жду тебя, у...» Или просто и трусливо написать «Рос, возникли проблемы небольшие, задержусь на 10 минут». Тренькнуло. Сообщение от Власа. Открыв, я прочёл удивительное послание. — Рос, бродяга, ну где ты там? Я подошёл, а тебя нет. Чего тормозишь? У раздвоенного эвкалипта стою и жду. — Так. И что мне сейчас думать, глядячи на письмецо? — А думать я могу только одно. Влас спёкся. — Почему? А с чего бы это ему вдруг меня называть бродягой? Именно за это слово я почему-то зацепился разумом, хотя в принципе ничего такого там не было. «Бродяга и бродяга». Меня бывало и похлеще называли. Ну и тот факт, что совпадения продолжали происходить, как в лучшем фантастическом фильме, где главный герой побеждает целую армию солдат будущего, будучи вначале вооруженным лишь нитью для чистки зубов. Но выяснить, где правда, очень легко. Достаточно подойти к месту встречи. Так я и поступил. Отправив сообщение из одного слова «иду», после чего направился в сквер, не обращая внимания на сдавленный хохот двух девушек-игроков, бегущих куда-то по своим делам. Вот скверик. Старички продолжают весело играть, но двое, что сидели за крайним столиком, больше не стучат костяшками, а с некоторым удивлением смотрят на проход, ведущий в центральную часть. Там клубится серебряный сгусток тумана. Вот и мой труп. Лежит тут, понимаешь, пылится. Наклонившись, я одним движением собрал пожитки и облачился. Никто не позарился на рубаху и штаны. Ещё один шаг вперёд. Усталый, но широкий и решительный. И я останавливаюсь в шагах в 10 от клятого эвкалипта. Не знал. Не знал я, что в будет так весело скалиться, сидя на выпирающем из земли толстом древесном корне, будучи при этом одетым лишь в простую рубашку, чёрные штаны и деревянные башмаки. И не думал я, что у его ног будет переливаться серебряный сгусток тумана, и что в дереве будут торчать стрелы и странные изогнутые кинжалы. А дальше, чуть левее и ближе к другому выходу, лежат еще два туманных сгустка, два трупа игроков. Да тут, мать его, трагедия разыгралась, а я ничего не могу понять. Лишь узнаю знакомых персонажей и вижу незнакомые рожи. Стоял исполинский черный бык, флегматично жуя зеленый куст. На его спине восседала прекрасная и почти обнажённая девушка, слепящая зоря, лыбящаяся от уха до уха и держащая в руках длинную цепь с двумя массивными и колючими шарами на концах, звонко постукивающими друг о друга. С другой стороны стоят ещё три игрока. Я их видел на лестнице, ведущей в храм скорби. По игровому нику узнал только полуорка Гвантинамену. За их спинами мрачно зыркает глазищами грифон. Если не ошибаюсь, его зовут Лаптем. Два тёмных и странно дрожащих силуэта, удаляющихся прочь, напомнили мне о шёпоте. Но это явно не он, а игроки совсем из другого клана. Они из альбатросов, как я думаю. Тут вообще целая толпа альбов собралась. И все на меня пялятся. «Ну чё, раз фыркнул коготь. «Заочно записал меня в ряды гнид продажных, да? В число тех, кто за бабло виртуальности продаёт друзей реальности?» «Хм...» Замялся я, ибо попросту завис, пытаясь собраться с мыслями. Такое впечатление, что кто-то играл в Дженгу с моими мыслями, на сделал неправильный ход, и вся конструкция рассыпалась на составляющие. И сейчас я сконфуженно пыхтел, трясся и глядел влажными глазами вокруг. Прямо как мопс, пойманный за заделанием пахучей кучки на персидском ковре. Какого хрена происходит? Я тут только что столько всего напридумывал? Сейчас, по идее, я должен поставить геройскую ножку на предательскую харю поверженного мною Власа и начать ему говорить веские и жёсткие слова настоящего мужика. Но как-то не получилось. — Ну... — осторожно протянул я. — Пока не разобрался, что к чему. Но ты меня по-любому использовал в тёмную, да, дружище? — Я проиграл тысячу золотых монет! — оповестил меня пельмень чёртов, задумчиво почёсывая щёку. «Я с Акланом уверенно заявил, что ты веришь мне как родному брату и статуэтку принесешь, а ты притащил лишь свою задницу в рваных штанах». «Привет, красавица!» — поздоровался я с Амазонкой на черном быке. «Привет, малыш Росси!» — чарующе улыбнулась девушка. «Как там туманные джунгли?» «Всех лесорубов пожрали!» — вздохнула Амазонка. «Но план по лесоповалу выполнен и перевыполнен. Босс доволен и вручил премию». «Так ты всё же принял меня за родственника Иуды, да?» Не унимался пельмень, прямо-таки умирая от желания поставить меня в неловкое положение. «Я пошёл», — известил я всех. Развернулся и деловито пошёл прочь, засунув руки в карманы. «Эй!» — дёрнулся влас «Да погоди, Рос, ну ты чего?» Уже на ходу я пояснил. «Я ни хрена не понимаю, что к чему. Так чего стоять и тупо глазами хлопать? Пойду прогуляюсь лучше». «Меня подожди!» Коготь устремился за мной, с каждым шагом обрастая боевой бронёй и превращаясь в ходячий танк. «Обсудим, как ты будешь мне отдавать штуку золотом. Я согласен забирать долг частями». «Да пошёл ты!» «Розда, не бухти! Ты меня за продажного принял, мне обидно, кстати. Я тебе тонкости не рассказывал. Это не я, ты сейчас должен вообще-то за мной бежать, если по чесноку брать. Ты реально подумал, что я тебя продал? Тормози ты уже, куда прёшь!» «Займи пару монет». — попросил я. — У меня голяк при себе не гроша, хочу пиво выпить. — Пошли, я угощаю, тем более, что и повод есть двойной. Нет, даже тройной. — Озвучь. Против воли поинтересовался я. — Ну, во-первых, мы вычислили крота. — Широко улыбнулся влас Поймали, суку. Во-вторых, поимка гнида означает, что мы вышли на тех, кто накачал бравую паладиншу наркотиками, а потом пытался превратить её и нашего главу в отбивные котлетки. И значит, мы отплатим уродом теми же банкнотами. Это важно. Разом посерьезнев ответил я, впервые взглянув на радостного когтя прямо. Еще бы! Переловили всех блох, и теперь набьем им хари И в реале выяснили, каким супчиком он сливал инфу. А ведь клан их мы считали друзьями? Да уж, куда ни плюнь, попадешь в предателя. А кто крот-то, если не секрет? Помнишь, к тебе полорк на болоте подходил? Весь такой улыбчивый и серьезный. «Помню, как его степенный «Корвард!» — за меня закончил Влас. «Он у нас оказался кротом со стопроцентным зрением и слухом. К нему было полное доверие. Рост, ты даже не представляешь, что я с ним сделаю. И не здесь, а там, в реале». «Смотри, не в липне предостерег я и плюхнулся на стул за угловым дальним столиком в ресторанчике под открытым небом. «Не вчера родился!» — отмахнулся Влас. «Сделаем все умно». Но он сильно пожалеет. «Но, Рос, крота, взяли!» «Поздравляю», — фыркнул я. «Проставляйся пивом. Кстати, ты говорил, что есть целых три повода выпить». «Угу, первые два радостных, а третий повод грустный. Меня друг дешевкой продажной посчитал». «Блин, Влас». «А что, Влас, ты статуэтку с собой принес?» «Нет». «Так о чем тогда речь? Ты меня принял за продажную шкуру». «Принял», — признался я махом. «Влас, я просто уже на всех смотрю так, волком диким. В каждом ищу что-нибудь подозрительное. Везде чую подвох, кривду. Чудятся мне какие-то злобные многоходовки, подставы. Боюсь разговаривать лишний раз. Либо попытаются мне что-то впарить, либо наоборот, выманить что-то из меня». «Вот видишь, какой ты! Прямо как подгнивший морской ёж!» «Спасибо за сравнение. Но и ты мне всех карт не открыл», — заметил я. Что мне было думать, если ты так в статуэтку вцепился? Ты первый темнить начал. Ну и где тогда твое доверие ко мне? — Вначале я хотел с тобой в реале посидеть и за кружкой темного обговорить все детали. Зарычал коготь, перепугав стройную девушку-официантку, выронившую меню. — Но до тебя и не дозвонишься, и не достучишься. А если кто двери откроет, то твой злющий папаша и два его дуболома-моряка сразу начинают пинать тебя по харе и обещающих подогреть мою память в духовке. «Они так хорошо спрашивали, что я школьную программу тригонометрии вспомнил и поименно всех классиков писателей девятнадцатого века». но ну? В Вальдире договариваться?» «Да ты только-только соизволил со мной пообщаться, а до этого держал меня в блоке. Переписки договориться о том, чтобы ты нам подыграл?» «Да времени столько уйдет, а у нас сроки горят. Нас кто-то нехило имеет, сливает инфу, наши караваны грабят, корабли топят и жгут. Проще было использовать тебя как наживку. Всё одно ты ничем не рисковал. Замочи тебя со статуэткой, я бы не дал им её забрать. И уйти бы они не смогли. Мы всё предусмотрели, включая блок телепортации. А твой жутко таинственный орден серых хранителей? А они тут при чём? Росс, это моим хобби, ладно? Типа филателии. Но нравятся мне тайны и загадки разгадывать. До сути добираться. С умными людьми общаться. С сумасшедшими гениями бодаться. И самому над собой расти. Это что, под запретом? Мне всю жизнь оставаться тупым пельменем и драться ночами за гаражами. Ты ведь тоже через это прошел, через переоценку ценностей. Только ты ее на Крайнем Севере проходил, а я так не хочу. Но если я хочу стать умнее, мудрее и опытнее, если я свободное время не на трахалки с местными и реальными красотками трачу, а на чтение пыльных книг, это не значит, что я друзей продавать начал. Не хочешь помочь мне со статуэткой? Да засунь ты ее себе в сраку и ходи гордо. Ведь с ней в сраке в тебе появится что-то ценное. Я тебе засуну. Блин, как я задолбался. Мне бы на дачу. Вот реально. Я жестом показал официантке, что мы жаждем пива. Да тебя не дозовешься туда. Уже и пиво обещал, и баню, и общение, и девушек. Но ты же упираешься. Может, тебе мальчиков теперь надо? Ха -ха. Так ты не продал меня, Влас? Спросил я напрямую. «Дешевко не торгую». Не моргнув глазом, ответил тот. «Хм, извини», — вздохнул я. «Извини. Но, если честно, я до последнего не верил в это. Так, чуток подозревал. Ну а что делать, если про тебя разные говорят?» «Кто говорит?» «Да какая разница?» «Огромная вообще-то! Кто?» «Забыл уже, но то было не со зла. В общем, извини». Предложение со статуэткой остаётся в силе? Не совсем, Рос. Это лишь приманка. Чтобы дело выгорело, надо как минимум три статуэтки собрать в одном месте. Но обещание твоё запомню. Ну что, по пиву? Давай. Согласился я, и подхватив только что принесённые кружки, мы со звоном чокнулись. Отпили. Крякнули. Ещё отпили. Крякнули. Ещё отпили. Отставили пустую посуду. Хорошо. И на душе хорошо. Я, Власа, знаю. Прямого ответа хватило. Он меня не предавал. Слушай, — внезапно произнёс я, можно сказать, решившись. Чего? Это меня не касается. Совсем не касается. Однако жуть как интересно. Киру пытать на эту тему не хочу. Ты отвечать не обязан, хотя, обещаю, я могила. Ты к теме ближе давай, а я пока ещё пивка закажу. «Та штука, ради которой Кира на перерождение пошла. Это что, ты в курсе?» «В курсе. Замороженный, грандиозный проект. Огромный проект, Рос. Огроменный просто. И начат, кстати, с моей подачи. Благодаря инфе, полученной от хранителей, в обмен на одну мою работенку в их пользу». «И что за проект?» «Интересно, да?» «О да», — кивнул я. «Интересно». «Ух ты ж!» Дёрнувшийся, как ужаленный влас едва не смахнул кружки. — Ты чего? — Да так, напомнил ты мне только что кое-кого. — Ясно. — Так что за проект? — Я могила. — Верю. Наклонившись, влас понизил голос. Ну, — Но извини, Рос, тут уже не от меня зависит. Я тебе доверяю железно, но это не значит, что могу и чужие тайны раскрывать. Сам понимаешь, клановая политика. — Ладно. — Вздохнул я. — Попытай Киру. — ухмыльнулся Влас. — Тем более, что ещё большой вопрос, вернётся ли Кира к альбатросам. Забыл сказать, банкир хотел с тобой поболтать о том и осем. Думаю, будет склонять к вступлению в рекруты альбов. Ты как на это смотришь? — Нет. Чётко и ясно ответил я без малейшей паузы. — Нет, Влас, я не стану одним из альбатросов. — Потому что ты гордая одиночка? — Куда там? Этот гордый титул уже не про меня. — У вас там как на фронте? «Осаждают враги поганые?» «У родных стен тихо», — качнул головой коготь. «Нет сейчас ни у кого времени на клановые войнушки ради земель прочего. Рос на горизонте, куча всего нарисовалась. Затерянный материк чего только стоит. У нас вчера два корабля сожгли. А мы в ответ устроили им пляску на пылающих углях». «Вам не позавидуешь», — фыркнул я. «Я щедрее, чем ты. Хочешь советы предостережения одновременно?» «От тебя? Давай». Если еще не сталкивались, то вот вам совет мудрого Роса. Бойтесь золотых тамплиеров. Эти ребятки парой ударов заражают противника целым букетом самых разных болячек. От них превращаешься в дикого урода, покрытого плесенью, и теряешь кучу характеристики прочего. Причем болячки прогрессируют со скоростью света. Поэтому если золотые сифилитики не в друзьях с вами, будьте осторожны. Влас, я серьезно. Болячки дико серьезные, с ног на раз сшибают. За четыре часа болезнь проходит тот путь, что раньше проходила за четыре дня. Был ты гордым воином клана, а стал жалкой развалиной клана». «Понял», — медленно произнёс Влас. «Спасибо». «И да», — заметил я. инфо не для твоих разлюбезных серых хранителей, а для альбатросов». «Только для них?» «Да нет, предупреждай всех, в принципе. И последнее, дружище». «Я тут подумал и решил». «Что?» Про статуэтку и все эти дела с нею связанные — просто забудь. Раз и навсегда. Произнес я, вставая. Спасибо за пиво. Рос, бродяга, так ты все же обиделся? На обиженных кастовую систему строят, а меня задело рикошетом. Ты меня использовал, Влас. Тупо использовал. Опять поставил мои интересы ниже ваших клановых интересов. Прежде чем из кого-то делать подсадную утку, надо спрашивать. Тебе жаль ради друга умереть в виртуале? А если бы на мне парочка заданий висела, во время которых умирать нельзя? А если бы эффект какой-нибудь висел на мне особый, что рассеивается после смерти? А если бы... Да много если, Влас! Слушай, ты совсем заигрался. Я сегодня уже размышлял про себя любимого. Представлял себя пешкой на чужой игровой доске. Так вот, ты сейчас меня тоже именно так видишь. Не как кроса не как старого друга, а как разменную фигуру. И по рангу фигура моя не выше сивого мерина криво скачущего. «В общем, да, Влас, мне как-то обидно, блин. Поэтому знай сам и предупреди, будь добр банкира. Я сделаю все, чтобы убрать Киру из вашего клана. Потому как мы с ней на пару скачем на вашей доске». «Да с чего ты взял?» Влас снова отвел взгляд. «А с того?» — ответил я. «С того, что только такая дура, праведная и справедливая, как Кира, могла пойти на уничтожение любимого мощнейшего персонажа Паладина ради вашего клана». Почему не другая? Почему именно она? Скажешь, это связано с ее идейностью, как говаривает мой папаша. Вы блин, из нее смертника сделали. Ради высокой цели. Пыжилась она, как оловянный солдатик ради вас. Для нее это было важнейшей целью. А для вас просто очередная клановая операция, которую вы легко и просто заморозили к чертям. Так что хватит. Для меня беда уже куда больше, чем боевой друг. Удачи, Влас. Удачи. Но ты зря воспринимаешь всё так жёстко, Рос. Ни хрена ты не изменился. По-прежнему видишь только чёрное или белое. Верно. И так будет всегда. У меня и носки либо белые, либо чёрные. И трусы семейные такие же. Такой вот я. Более того, Влас, я тебе прямо сейчас открыто говорю, что не верю, что твой интерес ко мне вызван только статуэткой. Не верю, и всё тут. Несмотря на твою честную, добрую улыбку. Пока. Ответа не последовало. А я пошёл к ближайшей гостинице, где лежали деньги и свитки телепортации. И по пути написал короткое сообщение. «Кир, может, уйдёшь из альбатросов? Сразу не отвечай, рыбач себе на здоровье. И да, я жду первое место. Заберу свитки, деньги, надену башмаки, а затем вновь пойду по адскому следу. До вечера есть чем заняться. А затем великий делёж трофеев из-за пределья. Но влас! Ох, влас!» Что-то совсем замутилось вокруг тебя водиться. Он, может, меня и не предавал, но это по-своему он так считал, кажется. Он уже и понятия предал-не предал, предал подставил-не подставил, использовал в темную, не использовал, оценивает по-своему, ориентируясь только на себя и более ни на кого. Если для него это нормально, значит, и для других так должно быть. И он недоумевает, чего это я делаю из мухи слона. И ведь второй раз уже подобная ерунда происходит. Надо отвлечься от негативных и непродуктивных мыслей. А то начну себя изводить и забуду про остывающий след. Все силы на поиск тантариала. Ну да, благи намерения да чужие умыслы. Меня осчастливили новым сообщением. Я прямо как почтовый сервер уже. Звеню, пыхчу и дымлюсь. Послание от злобы. рост ты где? Время второго сеанса. И еще, кролик ты мой подопытный, готовься к жертвам кровавым. Тут кое-что принесли в клювике из новостей поганых, так что резать придется по-живому. Готовься и не хнычь. Я уже иду. Кстати, а ты где? Какого черта? Что еще за новости?